Глава четвертая. Питер Кен. «Здравствуйте, Джонни!» — воскликнул хозяин виллы, пожимая гостю руку. «Как твои дела, Питер? Как Мэри?» Кен смущенно улыбнулся. «Расскажи сначала о себе. У тебя закончился срок заключения или ты сбежал? Спасибо, барни, ты свободен». Дворецкий ушел мне сократили срок за хорошее поведение по просьбе начальства кого ты встретил в дартморе из знакомых из твоих знакомых я то там перезнакомился со всеми времени было достаточно кэн кивнул джонни искоса посмотрел на него думаю что тебя интересует эммануэл лек угадал да Он подкупил живодера и вел переписку со своим сыном. Стучал на товарищей, донес на Феннера, что тот запустил камнем в спину избившему его надзирателю. После этого беднягу здорово выпороли плетьми и увеличили ему срок. «Обычные тюремные новости. Ты знаешь младшего Лега?» «Не имею чести. Хватит с меня старого хрыча, что он там болтал обо мне» что ты засадил его в колледж, чтобы прикарманить его денежки. Эммануил судит о людях по себе, — сказал Питер. Он сам виноват в том, что попал в Дартмур. Лек умен, но слишком подается эмоциям. Если бы он не пристрелил полисменам, то его разыскивали бы с гораздо меньшей энергией. А если бы он не пил больше, чем следует, то не стал бы хвастаться своей хитростью и не сболтнул бы лишнего. Преступники попадаются чаще всего не за выдающегося ума сыщиков, а по собственной глупости или неосторожности. Сначала надевают перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев, а затем расписываются в книге для посетителей. Мы с Эммануилом взломали кладовую банка и взяли 500 тысяч фунтов в американской валюте. Все говорят о миллионе – перебил его Джонни А ты когда-нибудь видел, чтобы сплетни в точности соответствовали действительности? Пусть говорят. Я играл на бирже и скупил по случаю доходные предприятия. Сейчас у меня уже гораздо больше, чем болтают досужие языки. Но тогда мы взяли ровно столько, сколько я говорю. Может быть, эти слухи распускал Эммануил, чтобы обвинить тебя в похищении у него более крупной суммы? Не знаю. Во всяком случае, он не дурак и должен был бы соображать, что честный человек еще может позволить себе напиться. В худшем случае он выспится в парке или его поколотит жена. А для вора это слишком большая роскошь, если он не хочет поздороваться с тюремщиком». Старик Лек с ним уже попрощался. Будь осторожен, он собирается тебе мстить. Кэнк пожал плечами. Не он первый об этом мечтает. Но спасибо за предупреждение. Наступило молчание. Оба собеседника не решались заговорить о Мэри. Они спустились по лестнице и вышли в парк. «Ты получил мое последнее письмо?» Осторожно начал Питер. «Получил». «И не сердишься на меня?» «Нет, ты любишь дочь и по-своему прав». «Я закрыл предыдущую страницу жизни и расплатился по всем старым счетам. Мэри должна быть дочерью честного человека и женой джентльмена. Извини меня, Джонни». Грей опустил голову. «Мэри любит этого Флойда?» — спросил он. «Насколько я знаю, да». «Ты дал ему достаточно времени, чтобы завоевать ее любовь». Джонни остановился и посмотрел Питеру в глаза. «А знаешь ли ты, по чьей милости я дал ему это время? Я должен сообщить тебе это прежде, чем Мэри выйдет за него замуж». Кэн вздрогнул. «Прежде, чем она выйдет замуж за Флойда? Неужели барни тебе не сказал? О чем?» Они обвенчались сегодня утром. Грей стоял, как громом пораженный. «Мэри, жена этого подонка», — прошептал он. «Надо было послать тебе из Дартмура телеграмму». Питер положил руку ему на плечо. «Не кори себя. Это бы все равно ничего не изменило. Даже если ты попал в тюрьму без всякой вины, я все равно не отдал бы тебе Мэри». «А если бы я не попал туда?» «Тогда я не мог бы найти ей лучшего мужа, чем ты. Но что случилось, то случилось. Мои друзья тоже считают, что я поступил правильно. Я сам стал честным человеком сравнительно недавно, и не могу себе позволить рисковать будущим Мэри. Крэг тоже так думает». «Крэг — инспектор из Скотланд-Ярда. Он самый. Теперь мы с ним друзья». Как видишь, многое переменилось за то время, что мы с тобой не виделись. Слишком многое. Так ты действительно на меня не сердишься. Джонни слабо улыбнулся. Не бойся, Питер. Я не собираюсь тебе мстить. Хватит с тебя Эммануила. Из-за огромного, усеянного цветами куста, неожиданно вынырнул Барни форт «Питер!» — хрипло прошептал он. Пришел старик Лег, что делать? Принесло же его именно сегодня, в день свадьбы, пробормотал хозяин. Где мисс Кен, то есть миссис Флойд? У себя в комнате прихорашивается, а гости — в цветнике. Приведи эмануила боковыми дорожками сюда. Смотри, чтобы он ни с кем не встретился. Понятно. Барни исчез за кустом. «Ты хочешь видеть старого негодяя?» — спросил Питер у Грея. «Нет, я пока прогуляюсь по парку, если ты не возражаешь». «С удовольствием составил бы тебе компанию, но Лег опасен. Надо узнать, что ему нужно», — грустно сказал Кен. Глава пятая. Эммануил Лег. Барни привел посетителя и удалился. Несколько мгновений Питер молча разглядывал непрошеного гостя. Мистер Эммануил Лек был худощавым, седым, лысоватым стариком с бегающими глазами. На носу у него красовались очки. Костюм его, довольно потертый и слегка измятый, казался еще более убогим в сочетании с новыми ярко-желтыми туфлями. Эммануил был богат, но, будучи не в ладах с законом, предпочитал не привлекать к себе излишнего внимания. «Это все твое?» — спросил он, обводя рукой виллу. «Да». «Старинный дом, ухоженный парк, старый приятель Барни во главе вышкаленных слуг. Тебе повезло». «Согласен. Что дальше?» «Давно ли ты здесь поселился?» «Вскоре после того, как ты снял комнату в Дартмуре». Лек злобно выругался. «Ты-то сам никогда не сидел и не знаешь, что такое гнить в сырой и душной камере. Так что не тебе отпускать шуточки на эту тему». «Ты тоже мог бы не сидеть, Эммануил. Кто тебе виноват? Не надо было делать глупости». «Уж не хочешь ли ты сказать, что ты умнее меня?» «Нет, но если бы ты не пил и не давал воли эмоциям, то имел бы гораздо больше пользы от своего ума. Ведь полисмена ты тогда убил с горяча, в этом не было никакой необходимости. Но ты просто не успел пошевелить мозгами, как твоя рука уже нажала на спусковой крючок. А это была кнопка, включившая тебе пятнадцатилетний срок. По-твоему, в этом виноват я? «Нет, стрелял я. Ты на меня настучал». Питер холодно улыбнулся. «Этот слух распустил ты? А хоть бы и я, какая разница? Главное, что все так думают». «Ложь не становится правдой только от того, что она на уме у всех. Ты ведь и сам это понимаешь, Эммануил». «Понимаю», — ухмыльнулся олег «А ты поди, докажи свою правду». «Кому?» «Все те люди, чье мнение для меня имеет значение» прекрасно знает, что ты лжешь, а остальные могут думать все, что им угодно. «Хватит заговаривать мне зубы, Питер, гони денежки. Какие?» «Которые ты мне должен?» «Что-то не припомню. Мою долю от ограбления банка, где я убил полицейского. Твои 250 тысяч я перевел на твой счет 15 лет назад. Что ты хочешь еще?» лег подошел к Кену и тихо проговорил. «А еще двести пятьдесят тысяч, на которые ты меня обокрал, ведь мы тогда взяли в банке миллион, и мне причиталась половина». «Слухи о миллионе тоже распространил ты». «Не все ли равно? Для меня важно лишь то, что ты дашь мне еще двести пятьдесят тысяч, а думать при этом можешь все, что тебе угодно», — передразнил Эммануил Кеном. «А если не дам?» — невозмутимо спросил Питер. «Я слишком хорошо знаю твои прежние дела. Они могут стать известной полицией. Тогда тебе придется раскошелиться на гораздо большую сумму». Кен в ответ расхохотался. Этого Лег не ожидал. Он испуганно огляделся по сторонам и, не незаметив ничего подозрительного, поинтересовался. «Что с тобой?» «Ты просчитался, Эммануил. Я уже уплатил все старые долги. Мне помог в этом один из моих друзей, инспектор Крэг. лек свистнул. Кто тебе поверит?» «Все оформлено документально. Претензий ко мне у бывших клиентов нет. Рады, что получили свои денежки, которые якобы разыскала полиция. В отличие от тебя, я умею прятать концы в воду. «Ты вот так ни с того ни с сего отдал свои денежки?» «Теперь это для меня не деньги, честь дороже. Моя Мэри не должна стыдиться своего отца. А если не веришь, спроси Крэга. Он в цветнике в стоярдах отсюда. Позвать?» «Черт бы тебя побрал, Кэн! Если ты не дашь мне четверть миллиона, то берегись. Я заберу у тебя Мэри и верну ее только в обмен на деньги». Питер побагровел. «Так вот с чем ты пришел, подлец!» «Не притворяйся, что ты лучше меня!» Зашипел Лек, надвигаясь на собеседника. «И забери обратно подлеца, иначе тебе придется заплатить на сто тысяч больше!» «Барни!» — позвал Кен. Из-за цветущего куста снова вынырнул бывший боксер. «Проводи, мистер Олега!» И проследи, чтобы он здесь впредь не появлялся. Если он будет артачиться, можешь действовать по своему усмотрению. Прощай, Эммануил. Кажется, у тебя есть сын. Желаю ему, чтобы ты был для него не худшим отцом, чем я для моей дочери. Кен ушел. Пошли, что ли, старый вонючий лис, — прохрипел барни, беря непрошеного гостя за шиворот и подталкивая его к выходу.